Провисший поводок С упражнением «липкая собака» отлично сочетается работой по провисшему поводку. Провисший поводок – это комфортная прогулка для хозяина, особенно если речь про крупную породу собаки. Постоянно натянутый поводок повышает возбудимость питомца, а это всегда приводит к другим проблемам – лаю, подбору мусора и даже зооагрессии. Также важно помнить, что натянутый поводок вызывает проблемы со здоровьем, особенно если хозяин выбирает ошейник вместо шлейки. Почему собаки тянут? Потому что мир очень интересный, потому что у них на две ноги больше, чем у нас, и потому что хозяин так учит. Ведь если вы двигаетесь за собакой на натянутом поводке, то вы условно соглашаетесь с ее поведением. Вы как бы говорите своему питомцу, есть только один способ доставки тебя вон до того куста, тянуть меня к нему как псих. Это уже спойлер для первой методики. Чтобы научить собаку не тянуть поводок, просто перестаньте за ней ходить, когда пес его тянет. Все, ребят, расходимся, обучение закончено. Критерии. Для начала определяем критерии натянутого поводка. Карабин. Если он в одну линию с поводком и не имеет угла преломления, поводок натянут, значит нужно наказать собаку. Если карабин не в одну линию с поводком и имеет угол преломления, собака поводок не тянет, и ее нужно похвалить за это. Ниже даны формы наказания. Они же являются названиями методик. Подкрепление для всех методик будет одинаковым валить двигаясь вместе с собакой, выдавать вкусе. Карабин в одну линию с поводком. Угла преломления нет. Наказание. Остановки. Движение назад. Отшагивание. Карабин имеет угол преломления с поводком. Подкрепление. Движение. Похвала. Еда. Остановки. Как только карабин натянулся и встал в одну линию со стропой, хозяин немедленно делает остановку — наказание за натяжение. И стоит до тех пор, пока собака сама не снимет натяжение. Это может произойти несколькими способами. Первое. Собака просто сменила направление. Постояли. Собака ничего особенного не поняла, но вон к тому кусту, видимо, сегодня подойти не получится. А может, к кусту слева можно? И пёс перестал тянуть вперёд просто потому, что пошёл налево, к кустику. Но у нас не было каких-то ещё критериев, кроме карабина. Значит, собака заработала подкрепление. А именно, хозяин начинает хвалить и двигаться за питомцем. Если пёс ещё и выполнил липкую собаку во время похвалы, вкуся, не посмотрел, ну и ладно. Похвалили три секундочки, если карабин не натянут, идём к кустику. Как только появилось новое натяжение, вновь стоим. И так всю прогулку. Второе. Собака посмотрела на хозяина. В этот момент за счет поворота головы произойдет провисание карабина, пусть и минимальное, но произойдет. Сразу хвалим, продолжаем двигаться, все еще хвалим и даем вкусю за липкую собаку, если макронос сохранил взгляд на хозяина. Такое поведение начинает обычно появляться спустя пару дней обучения или на первой неделе занятий. Третье. Собака сделала возврат к хозяину или пошла в его сторону. Это идеальная схема, но так случается обычно на второй-третьей неделе обучения, то есть не сразу, и нужно набраться терпения. Обычно осознанно смотреть на хозяина или даже идти в его сторону пёсели начинают не с первых дней занятия. Это не страшно, сконцентрируйтесь на карабине и натяжении поводка. А за счет выполнения липкой собаки через пару дней методика начнет складываться, и пес все осознаннее и осознание будет смотреть на вас. А занятия по правившему поводку научат питомца самостоятельно контролировать натяжение. Упражнение остановки закладывает в собаку правило. Хочешь куда-то дойти, сама контролируй натяжение поводка. Тянешь, будем стоять. Не тянешь, идем туда, куда хочешь. Если ты еще посматриваешь на меня при этом, то получишь похвалу и вкусняшку. Это очень мягкая техника и подойдет любой собаке в любом возрасте и любого размера. Но техника не универсальна, работать с остановками не всегда удобно. Например, нужно перейти дорогу, а собака именно на проезжей части потянула. Встать и дождаться провисшего карабина посреди дороги невозможно. Жизненные ситуации. Проспал на работу, но нужно сводить Макроносова по его делишкам быстренько, а собака тянет. Может, просто плохое настроение или самочувствие, а на улице погодный апокалипсис. Или у вас щенок, который только учится терпеть дома. Если долго стоять, например, у подъезда, ожидая провисшего поводка, можно дождаться не его, а лужи, потому что щенок просто не умеет так сильно и долго терпеть. Во всех этих ситуациях обстоятельства складываются так, что стоять и ждать провисания не получится, особенно на первых неделях, когда каждая остановка занимает время, в некоторых ситуациях вообще 10-20 минут. Тогда хозяин сам как бы начинает нарушать правила. Собака тянет, но человек идет следом, потому что стоять в этой ситуации или на этой прогулке нет возможности. Критерии вроде и один «натяжение карабина». Но хозяин за него то наказывает, стоит, то подкрепляет, двигается, потому что стоять неудобно или не хочется. Это и есть основной недостаток данной методики. Прогулки могут затянуться, собака учится не за один день, у хозяина не хватает терпения стоять или ситуация для остановки неуместная. Также я не упомянула еще одну ситуацию, где остановка будет даже вредить обучению. Это ситуации, когда ваш питомец уже привык ярко реагировать на раздражители, например, на других собак или кошек. В этот момент уровень его возбуждения сильный, и самостоятельно успокоиться во время остановки ему будет очень сложно. Чем дольше стоять в этой ситуации и ничего не делать, тем больше у собаки может развиваться состояние фрустрации, когда желания не совпадают с реальностью. А еще на улице не все собаки поводочные, не все хозяева чуткие к занимающимся, и может получиться так, что вы остановились, пытаясь научить питомца провисшему поводку, он стал скулить и лаять в состоянии фрустрации, и тут другая собака подошла, автоматически подкрепив при этом вашего макроноса. Получается, что даже с учетом того, что вы не двигались, ваш питомец все равно получил подкрепление, да еще и во время лая. В главе «Нейтральное отношение к раздражителям» будет даваться упражнение и для подобных ситуаций, но все же в общем смысле методика остановки не всегда подходит для работы с раздражителями, ведь часто там для старта работы с ними нужно уйти на достаточную дистанцию, чтобы снизить уровень возбуждения в каких еще ситуациях остановки могут не подойти? Например, при движении в потоке людей, при выходе из лифта. Нужно, конечно, учесть, что сложности возникают только в начале обучения, когда собака не умеет быстро снимать натяжение поворотом головы или шагами к хозяину. Чем больше уделять времени липкости и провисшему поводку, тем лучше питомец будет себя вести, и проблемные ситуации не будут вызывать вопросов. Далее мы разберем две другие схемы, которые больше основаны на движении, поэтому автоматически подойдут для проблемных ситуаций, описанных выше. Движение назад. Все так же. Как только собака натянула карабин, мы должны ее наказать. В данной схеме это разворот хозяина. В момент натяжения поводка необходимо молча развернуться на 180 градусов от стороны, в которую тянула собака, и идти до тех пор, пока макронос не начнет двигаться на провисшем поводке в новую сторону. В этот момент его необходимо сразу же похвалить, а если еще и липкость подключилась, то дать вкусю. Кратко схема выглядит так. Пес потянул, разворот, движение в противоположную сторону. Как только питомец начнет двигаться на провисшем поводке, то похвала. Если есть взгляд, то вкуся. Самый проблемный момент, который всегда вызывает много вопросов, это тянуть или нет собаку, когда она еще не успела сориентироваться в смене направления движения или вообще начала упираться. Во-первых, хочу напомнить про шлейку. Действительно, тянуть собаку на ошейнике не самая лучшая идея. Но если питомец в N-образной анатомической шлейке, то такое действие со стороны владельца, как потянуть за собой, уже возможно. Во-вторых, нужно прийти к осознанию, что если хозяин развернулся, начал движение на 180 градусов от собаки, а та стала сопротивляться и упираться, но хозяин продолжает движение и начинает ее как бы тянуть за собой, питомцу снять это натяжение и пойти в сторону владельца не составляет труда. Это нужно осознать до начала работы с провисшим поводком, ведь хозяин не двигается с какой-то немыслимой скоростью, которую хвостатый не может воспроизвести. Хозяин не тянет в сторону каких-то страхов. Нет, это обычная ситуация, кто более упрямый и чьи правила выиграют. Я не говорю, что это нужно делать постоянно. Мы должны давать собакам и свободное время на обнюхивание, при котором даже допустимо легкое натяжение поводка. Я только о том, что на ситуацию нужно взглянуть объективно. Если хозяин сменил направление, а собака стала упираться, то, продолжая упорно двигаться в новом направлении, хозяин сообщает питомцу, пока не перестанешь сопротивляться, мы так и будем идти, а я так и буду тебя тянуть. Я понимаю, что психологически это бывает сложно, особенно если вы только в начале пути обучения, и собака привыкла управлять прогулкой, задавая направление и постоянно натягивая поводок. Ведь сейчас очень актуально направление радикального позитивизма, которое я не могу сказать, что полностью поддерживаю. Для меня слово «радикальный» всегда обозначает какой-то перекос, фанатизм, идею ради идеи. Радикальный позитивизм отметает даже мысль о любом стрессе, который так-то является частью развития организма, о любом механическом воздействии, о любом ущемлении желаний и так далее. Я не тренирую собак в этой концепции, так как порой желания питомцев не совпадают с безопасностью или с реалиями хозяина, у которого помимо собаки есть еще дети, близкие, работа и так далее. «Не буду особо рассуждать на эту тему, скажу только, что ничего плохого не вижу в том, чтобы потянуть упирающуюся собаку на шлейке, как бы говоря ей, чем быстрее ты перестанешь сопротивляться, тем быстрее я начну тебя хвалить, выдавать вкусняшки, да и вообще мы можем тогда обратно вернуться к движению в ту сторону, в которую изначально шли». Пес потянул, разворот, движение в противоположную сторону. Собака начала упираться. Хозяин молча продолжает движение, мягко, но настойчиво, в одном темпе утягивая собаку за собой. Как только питомец перестает сопротивляться, начинает двигаться на провисшем поводке, то похвала. Если есть взгляд, то вкуся. Можно вновь развернуться и даже пойти в ту сторону, в которую изначально хотела собака. Но все же важная новость — Тянуть не обязательно. Можно в этой ситуации с упирающейся собакой вернуться к технике остановки и стоять, ожидая движения питомца к вам. Тогда схема выглядит следующим образом. Пес потянул, разворот, движение в противоположную сторону. Собака начала упираться, хозяин останавливается и молчит. Собака зависает на максимальном натяжении поводка. Как только питомец делает осознанный или нет шаг в вашу сторону, то похвала. Если есть взгляд, то вкуся. Можно вновь развернуться и даже пойти в ту сторону, которую изначально хотела собака. Это выглядит мягче и гуманнее, но мы вновь возвращаемся к моменту, когда стоять не позволяет время или ситуация. Важно знать, что проблема с упиранием обычно происходят только на первых прогулках. Очень быстро собака понимает, что чем быстрее согласиться с направлением движения, темпом хозяина, тем быстрее прогулка продолжится. А быстрее это происходит обычно не тогда, когда хозяин стоит и дает собаке возможность подумать, а все же тянет собаку за собой, таким образом даже подсказывая ей. Но еще раз, это не обязательно. Остановки все же самая мягкая, рабочая и распространенная методика. Что делать нельзя? Первое. Тянуть собаку, если она боится. То есть она не хочет двигаться за хозяином, потому что ее что-то пугает в новом направлении. Хотя и для собак со страхами такой способ бывает нужен. Но здесь очень много «но» и исключений, а текущая книга пока не об этом. Второе. Во время упирания нельзя приманивать собаку вкусами, иначе выйдет схема. Чтобы питомец получил вкусняшку и или внимание, ему нужно начать сопротивляться. Третье. Сдаваться. На смену уверенности в своих действиях приходят жалость и сомнения. Появляется соблазн согласиться с упирающейся собакой. Здесь самым неприятным будет следующее. Если в итоге хозяин сдается собаке, то чем дольше он пытался стоять на своем, тем настойчивее в будущем будет сопротивляться собака. Если вы слушаете и заранее понимаете, что не будете готовы тянуть за собой собаку, то лучше даже и не начинать. Это тоже правильное решение. Так как в целом этот метод я дала больше для тех хозяев, которые постоянно ищут причины, а почему не выполнять задание, ведь стоять не всегда получается. Если у вас всегда есть время на занятия, то, пожалуйста, выбирайте способ остановки. В совокупности с другими рекомендациями из книги он будет давать отличный результат. В любом случае я крайне рекомендую заниматься с питомцем в шлейке. Так вы будете больше уверены в своих действиях. Предварительно проверьте, пожалуйста, регулировку шлейки. Собака не должна выскользнуть из амуниции. Обычно я прошу использовать N-образные анатомические шлейки. Плюсы методики. Движение назад. Длина наказания достаточно короткая относительно подкрепления. По сути, наказанием будет только секунда разворота и момента упирания, а мы уже выяснили, что обычно собаки упираются только в начале работы с данной методикой. Получается, что относительно всей остальной прогулки это меньшее время. Далее следует движение похвала и выдача лакомств до нового разворота, который будет длиться несколько секунд и вновь движение похвала еда. Чем больше положительного подкрепления, тем быстрее происходит обучение. Также эта техника позволяет немного выходить собаку, за счет этого ее возбуждение тоже будет угасать. Например, я особенно рекомендую эту технику для того, чтобы подойти к чему-то, что питомец хочет получить. Мы двигаемся вперед. Как только питомец потянул, уходим назад, увеличивая расстояние до желаемого места, предмета или объекта. Идем назад, пока собака не успокоится и не поддастся вашему движению. Говорим «хорошо» и вновь разворачиваемся к тому месту, предмету или объекту, куда питомец тянул – Двигаемся до момента нового натяжения. Иногда какие-то проходы будут вас приближать, а какие-то отдалять от места цели, но суммарно вы все равно дойдете, при этом объяснив собаке, держи себя в лапах, тогда мы дойдем быстрее туда, куда ты хочешь. Но минусы также есть. Первое. Разворот в данном случае это механическое воздействие на собаку. Не могу сказать, что я тот тренер, который демонизирует любое подобное воздействие. Я только стараюсь его минимизировать, но порой не отказываюсь полностью. По крайней мере на сегодняшний день. Поэтому подчеркну слово «минимизировать». Не нужно выстраивать все обучение на разворотах. Также раньше мы обсудили рекомендации для того, чтобы сделать разворот наиболее безопасным. Второе. Хаотичность движения и прогулки. В противоположную сторону можно двигаться не бесконечно, а только пару метров, далее вновь развернуться и пойти в первоначальном направлении. Но все же техника движения назад может вызвать сложности движения по заданной траектории. Плюс развороты, так же как и остановки, могут быть неуместны, невозможны в некоторых вариантах или местах прогулки, например, при переходе дороги, выходе из лифта или в какой-то массе людей, которые движутся в одном направлении. Отшагивание. В момент натяжения карабина хозяин делает один-два шага от собаки, но в отличие от техники движения назад, первое, не нужно разворачивать корпус от собаки, то есть шаг два назад делаются как бы спиной. Второе, не нужно делать больше одного-двух шагов, поэтому техника будет более универсальной и может подойти в разных ситуациях. При отшагивании назад длина поводка не меняется, руки от корпуса не отделяются, поэтому хозяин как бы утягивает собаку за собой тоже назад. После этого одного-двух шагов без замедления и без остановки хозяин вновь делает шаг вперед. Но так как собаку вы успели стянуть ближе к себе, то в этот момент она оказывается на провисшем поводке. Представьте две машины на жесткой сцепке. Одна едет за другой. У той, что двигается следом, не работает двигатель. Она повторяет скорость машины впереди. Если первая машина ускоряется, за счет жесткой сцепки вторая едет ровно с таким же ускорением. Теперь представьте мягкую сцепку. Машины едут с одной скоростью, но первая вдруг резко ускоряется и тут же замедляется. Вторая машина начнет ее догонять, и сцепка провисает. То же самое мы делаем с поводком. Только машина, которая на буксире, как бы впереди, а вы тянете с небольшим ускорением ее назад. Вы идете с собакой вперед, она потянула, карабин натянулся, В этот момент необходимо сделать один-два шага назад и сразу же продолжить движение вперед. В момент провисания поводка добавляем похвалу, выдачу вкусе, если макронос посмотрел на вас. В момент похвалы и выдачи еды важно не стоять. Так же, как и в других техниках, продолжайте идти до нового отшагивания. За счет такой техники вы будете похожи на прибой, но из-за того, что не будете останавливаться, вы будете постоянно продвигаться вперед. То есть условно 5 шагов вперед, 2 назад, 5 вперед, 1 назад, 4 вперед, 2 назад. Обычно через неделю-две занятия хозяин уже не успевает сделать полный шаг назад, как собака тут же реагирует на микроостановку перед отшагиванием или движение плеча, делает сама поводок провисшим, снимая натяжение. В технике также есть механическая помощь собаке, поэтому это не оперантный способ обучения питомца. Но основное отличие от движения назад – питомца не нужно долго тянуть, мы только его сдвигаем назад на один или пару шагов –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 С одной собакой на одной прогулке вы можете совмещать все три методики в зависимости от ситуации, но акцент будет все же на какой-то одной, то есть одну технику вы выбираете как основную, две другие как дополнительные. Нам нужно минимизировать наказание и механическое воздействие на собаку, поэтому постарайтесь прочувствовать, что именно по темпераменту и ситуациям будет более уместно. Внимательно следите за прогрессом. Если за три дня нет даже минимального, то перенесите больший акцент на другую методику. Во время работы с любой техникой, особенно это касается движения назад и отшагивания, не совершайте резких движений рукой или корпусом во время движения назад, иначе получится уже рывок. Не забывайте выдавать подкрепление собаки не только после совершения ошибки, но и до нее. То есть мы всегда двигаемся и хвалим собаку, выдаем ей вкусняшки за взгляды на нас, пока она еще не успела ошибиться и гуляет хорошо. Многие об этом забывают и идут молча, но сразу же добавляют похвалу и лакомство после того, как собака ошиблась и исправилась после ошибки. Поначалу постоянно хвалить за правивший поводок будет тяжеловато, так как это забирает много энергии хозяина. Но так нужно будет делать только первые недели занятий. Постепенно провисший поводок станет нормой прогулки, и подкреплять его необходимо будет только движением, без особенной похвалы и с очень периодической выдачей лакомств. Работать в шлейке. Предпочтение я отдаю анатомическим Н-образным шлейкам. Корге и таксам тоже можно шлейку. Щенкам шлейки можно с любого возраста. То, что шлейки что-то там портят, это мифы, созданные некомпетентными людьми. Задумайтесь, достаточно ли периодического давления шлейки от собственной же силы щенка, чтобы повлиять на рост и развитие костей или опорно-двигательный аппарат в целом? Ну, конечно, нет. Да и к тому же шейные позвонки – это тоже его часть, при этом еще и более хрупкая, чем позвонки других отделов. Если по каким-то неведомым мне причинам вы предпочитаете ошейник, то выбирайте максимально широкий. Не рекомендую использовать рулетку. Присмотритесь к нейлоновым поводкам с латексной нитью. Пожалуйста, не используйте удавки, контроллеры, ринговки и другую удушающую амуницию. Я не только о том, что собаку не нужно ни за что душить, а скорее о том, что собаке не совсем понятно, кто, как и почему ее душит. А главное, что нужно сделать, чтобы это прекратилось. Поэтому здесь замкнутый круг. Собака тянет и душится, стрессует и из-за этого тянет еще сильнее. Не используйте строгий ошейник. Обычно макронос пугается боли и ведет себя очень аккуратно только первые недели прогулок. Потом он привыкает к хронической боли и начинает также тянуть поводок, но при этом через боль и стресс. Это обязательно выльется в зооагрессию или какую-то другую проблему. Если собака крупная и работать с ней достаточно сложно, то вы можете приобрести корректирующую коррекционную шлейку. Это аналог халти – недоустка. Но надевается он не на морду собаки, а на грудь. При натяжении сначала затянутся стропы, а потом собака начнет сама себя разворачивать боком к хозяину. Чем больше она старается тянуть, тем сложнее ей это делать. Халти в целом тоже можно использовать, но я редко его рекомендую, так как, во-первых, надежных халти практически нет на рынке, во-вторых, обычно собаки его легко снимают, в-третьих, можно травмировать собаку при резком рывке. Шею, конечно, сломать не сломаете, но вот мышцы потянуть или получить другую микротравму вполне можно. Второй инструмент для крупных или резких собак, который, возможно, облегчит вам прогулку – это поводок-антирывок. Часть стропы заменена некой резиновой пружиной, и при резком движении собаки вперед она самортизирует рывок. Цель задания – это провисший карабин, но не движение рядом с хозяином. Если всю прогулку мы будем заставлять собаку ходить постоянно близко к хозяину, то она будет нарушать правила только потому, что у нее есть видотипичное поведение. Ей хочется погулять, а не скучно двигаться вместе с хозяином даже ради вкусняшек. Ей хочется что-то понюхать, с чем-то познакомиться, поэтому работать нужно над провисанием, но не длиной поводка. Если на первых занятиях вы будете использовать слишком длинный поводок, скорее всего вы запутаетесь в нем. Поэтому на первой неделе я советую работать на поводке 1-2 метра, а далее каждую неделю добавлять в среднем по 1 метру к длине, пока не доберетесь до средней прогулочной длины 5 метров. Если у вас несколько собак, то рекомендую их пока разделить для прогулок или пусть каждый раз на прогулку отправляется и ваш помощник, чтобы у каждого человека был только один макроносый. Обучать каждую собаку лучше по отдельности, а когда появятся первые результаты, то уже можно соединять процессы обучения друг с другом. Не стоит зацикливаться на идеальном результате занятий с провисшим поводком. Иногда кажется, зачем добавлять новое задание, если предыдущее получается еще не совсем хорошо. Возможно, в каких-то дисциплинах это и так, но не в вопросах воспитания и формирования поведения. Подход должен быть комплексный, и минимальный набор здесь включает не только поводок, но и ориентацию на хозяина, а также более спокойное отношение к окружающему миру.